Глава девятая Солнечный свет пробивался сквозь шторы, нежно касаясь моего лица. Не хотелось двигаться. Я мечтала остаться в невероятно мягкой и удобной кровати, укутавшись в прохладную тонкую простыню. В голове витал туман. Приятно расслабленное тело отказывалось слушаться. В этот момент весь остальной мир мог бы исчезнуть, и я бы этого не заметила, если б не раздался противный вопль. Верти хвостка, немедленно просыпайся!» Узнав голос фуфыря, я резко открыла глаза и обнаружила, что сплю на груди своего супруга, уткнувшись ему в шею, когда я успела прижаться к нему. Оставив разборки с фамильяром на потом, я попыталась осторожно отползти, не дожидаясь пробуждения Демиара, и потерпела фиаско. Не открывая глаз, он обхватил меня за талию и вернул обратно. Что-то пробормотал во сне и нежно поцеловал в щеку, как будто это было самым естественным действием, которое он обычно совершает. «До чего я докатился? Мне в подопечные досталась распутница!» Вновь разорался фуфырь. Я дернулась и посмотрела на изогнутую спинку кровати. Свесив ноги, поганец сидел там и возмущенно таращился на меня. «Пошел прочь, я тебя не вызывала!» Махнула на него рукой, приподнимаясь на локте. «Не дождешься. Фуфырь демонстративно сел поудобнее. «Кыш, иди приставай к кому-нибудь другому!» Громко прошипела я. Демиар заворочился, и его дыхание защекотало мою шею. Сердце пропустило удар. «Доброе утро, Рина!» — пробормотал он. Его голос звучал глухо и тепло. Захотелось забыть обо всем, остаться в этом моменте навсегда. «Неужели я храпел, и поэтому ты ругаешься?» — произнёс он с улыбкой, не открывая глаз. «Ничего я не ругаюсь», — отозвалась я, стараясь отстраниться от него, упираясь ладонью в плечо. «Тогда с кем ты разговаривала?» — Димиар не торопился просыпаться. «Со мной, дурень! Испортил мне девку, теперь давай, женись на ней!» — разразился очередными гневными воплями Фуфырь. «И откуда он взялся на мою голову?» Мысленно простонала я и посмотрела на него, мечтая испепелить взглядом. «Ты завела себе нового питомца?» Демиар приоткрыл один глаз. На его лице отобразилась смесь удивления и любопытства. «Сам ты питомец!» — огрызнулся Фуфырь. «Ведьма, ты совсем стыд потеряла?» «Зачем?» — притащила к себе в постель деревенского кузнеца. Демиар лениво потянулся, приподнялся. И схватил фамильяра за шкирку. Удерживая его вопящую тушку за шерсть, он поднёс его к своему лицу. Ведьмак с хмурым видом осмотрел милое на вид существо, зависшее в воздухе. «Позволь мне развеять его, Рина», — с умилительно просящими нотками в голосе попросил Демиар. «Нельзя, это мой фамильяр», — с улыбкой отказала ему. «Он вроде как величайшая редкость». «Он редкий засрань. Попрошу без оскорблений». Принялся неистово размахивать лапами фуфырь. «Сейчас как возьму, кузнец, и превращу твою голову в тыкву, станешь у нас тыквоголовым!» Глаза Демиара опасно сузились. Он медленно сел на кровати, удерживая в руке дрыгающегося фамильяра, что позволило мне отползти на свою половину. «Давай выбросим его в окно», — предложил он, при этом в его глазах прыгали смешинки. Фуфырь раздосадованно зарычал и забавно замолотил лапами в воздухе. «Да я тебя!» — не внял он скрытой угрозе, исходящей от демиара. Его тельце объяло голубоватое сияние. По шерсти пробежали искорки. Он глубоко вздохнул и напыжился. Его щеки широко раздулись на зависть хомякам. Фуфырь зажмурился, напрягся, замер. Спустя несколько секунд расслабился и шумно выдохнул. «Странно, почему ничего не вышло?» Недоуменно уставился он на мнимого кузнеца. По руке Демиара пробежали крошечные разряды, и Фуфырь выпучил глаза. «Ты чертов ведьмак!» «Повтори, что ты сказал, мелкий паразит!» «На себя взгляни!» Не подумал унять свой гонор фамильяр. «Обидеть маленького и слабого любой может!» «Хватит мне сказки рассказывать!» Встряхнул его Демиар. «Я чувствую твою силу, она древняя, как сама магия». «Слышала, какой тебе защитник достался?» Хвастливо выпятил грудь Фуфырь, перестав изображать безобидного питомца. «Оценила? Значит, давай, спасай меня от него». До чего же он выглядел умилительно в своем грозном виде. Хотелось взять и подергать его за пушистые щечки. «Демиар, пожалуйста, отпусти его», — попросила я, пытаясь сдержать смех. Он нехотя опустил Фуфыря на кровать, и тот, не переставая ворчать, подбежал ко мне. «Немедленно расстанься с ним! Этот неотесанный чурбан чуть не выбросил меня в окно!» — возмущался Фуфырь. «Угомонись!» — шикнула я на него. Демиар усмехнулся и с явным интересом посмотрел на меня. «Почему ты мне раньше не рассказывала о своем фамильяре?» Я пожала плечами, пытаясь придумать правдоподобное объяснение. Он свалился на меня, как снег на голову. К тому же он не отличается дружелюбием. Мне достался настоящий ворчунишка. Да и мы только начали знакомиться. «Я не ворчунишка!» — забавно затопал лапками фуфырь. «Если уж на то пошло, я ворчун. Не нужно со мной сюсюкаться». Демиара настолько впечатлила речь фамильяра, что он широко улыбнулся, а его хмурый взгляд сменился лукавым. «Хочешь, я возьму его к себе на перевоспитание?» «Даже не думай, ведьма!» «Успокойся, фуфырь, никто тебя никому не отдаст!» Погладила я маленькое существо по голове. Фамильяр фыркнул, и его вид стал менее воинственным. «Раз уж обо всем поговорили, предлагаю встать и заказать в номер завтрак», — поднялся с постели Демиар. «Согласна, скоро встреча совета», — ответила я, почесав за ушком фамильяра. «Фуфырь, ты с нами?» «Не сомневайся. С этого дня я не спущу с тебя глаз», — строго сказал он, глядя на Демиара. Затем приподнялся на задние лапки и с любопытством огляделся. Не обнаружив ничего примечательного, потерял к окружающей обстановке интерес. Завтрак доставили в наши покои в кратчайшие сроки. Фуфырь бдительно наблюдал за нами, его глазки бегали, замечая каждую мелочь. Мне не терпелось уйти из-за стола. «Почему?» Стоило фамильяру освоиться, и он снова потребовал от Демиара жениться на мне. Ведьмак без зазрения совести сдал меня, сказав, что мы уже женаты. И тогда начался настоящий хаос. Лучше не вспоминать. «Думаю, нам пора переодеться и подготовиться к встрече с советом», выразительно посмотрела на часы. «Хватит рассиживаться, фуфырь. Пойдем, поможешь мне выбрать наряд». И я направилась в гардеробную. «Я — взвыл он, исчезая в воздухе с хлопком. Лишь светящаяся пыльца напоминала о его присутствии. Правда, он тотчас появился вновь. Вскоре я переоделась в свежую одежду и почувствовала себя гораздо увереннее. Демиар, как всегда, выглядел безупречно в своем костюме. фуфырь устроившись на моем плече, не переставая ворчал. В данный момент он злился на то, что его мнение не взяли в расчет при выборе платья, хотя я лично его позвала. Он настаивал на строгом брючном костюме. Я же предпочла легкое платье на тонких бретельках насыщенного фиолетового оттенка. Совету стоило сразу уяснить, что я не подхожу на должность верховной ведьмы в столице. Демиар пристально посмотрел на меня. Он умел заставить нервничать. «Ларина, какие у тебя интересные плетеные сандалии на ногах!» — сказал он с преувеличенным восхищением в голосе, явно забавляясь. — Его святейшество высоко оценит их. — Не смейся, они приносят мне удачу, — твердо заявила я и повернулась к зеркалу. Откинув волосы назад, посмотрела на свое отражение и... О, черт, я выглядела слишком легкомысленно. Немного перестаралась с образом простушки. К счастью, чем хуже, тем лучше. Глядя на меня, верховный жрец пожалеет своего любимца. Демиар щелкнул пальцами, и на его ладони появилось ожерелье на тонкой цепочке в виде замысловато переплетенных узоров, украшенных сверкающими на солнце камешками. Растягнув еле заметный замочек на цепочке, он потянулся ко мне и застегнул украшение на моей шее. Пытаясь побороть мурашки, бегающие по коже, я торопливо спросила. — Какой он, его святейшество? «Суровый, нелюдимый», — ответил Демиар после небольшой паузы. Наши взгляды встретились, и мое дыхание сбилось. Демиар с видимым усилием отступил от меня, и его пальцы соскользнули с моей шеи. Он взял с постели синий галстук и быстрыми оточенными движениями завязал его. Заметив мой взгляд, он усмехнулся. «Мне не идет носить галстук?» — шутливо спросил он, а затем добавил уже другим тоном. «Впрочем, это не важно. Мой костюм совершенно не подходит к твоему платью. Пойду переоденусь». С этими словами он исчез за дверью, оставив меня в легком замешательстве. Через несколько минут Демиар вернулся, и я еле смогла скрыть свое удивление. Он переоделся в летние стильные белоснежные бриджи и светлую рубашку, которые идеально подчеркивали его спортивную фигуру. Растегнутые верхние пуговицы на рубашке приоткрывали его мускулистую грудь. Летние ботинки придавали ему непринужденный вид. «Ну как я тебе?» — с улыбкой спросил он, заметив мой изучающий взгляд. «Неожиданно», — ответила я, стараясь не пялиться на него слишком уж откровенно. «Теперь нас обоих выгонят с совета». Демиар раскатисто рассмеялся, и этот смех был как глоток свежего воздуха. В нем не было ни малейшего напряжения или той холодной надменности, которую я привыкла видеть. «Пошли, иначе опоздаем», — произнес он, открывая передо мной дверь. Мы спустились вниз и в сопровождении лакея направились в зал для совещаний. Фуфырь все так же сидел на моем плече, оглядывая окрестности с явным неудовольствием. Коридор, ведущий к залу совещаний, был длинным и мрачноватым. В нем не было окон, поэтому солнечный свет сюда не попадал. Освещали его магические факелы, от которых на стенах появлялись причудливые тени. В самом конце коридора нас ждал его святейшество Верховный Жрец с магистром Гиваром. Видимо, жрецу не терпелось благословить меня на развод. Он был высокого роста, с прямой осанкой. Его лицо обрамляли седые пряди, выбившиеся из тугой косы. Суровый взгляд и надменные черты лица выдавали в нем человека с непростым характером. Темный плащ, наброшенный на плечи, был украшен по краю сгиба ткани вышивкой серебряными нитями. Под ним виднелась длинная мантия, расшитая древними символами, и не спадала до самого пола. Высокий воротник мантии, украшенный драгоценными камнями, подчеркивал высокий статус жреца. Взгляд его холодных голубых глаз из-под густых бровей пронизывал насквозь, оставляя после себя неприятное ощущение. На фоне его святейшества Гевар выглядел милым и дружелюбным. Он стоял рядом со жрецом и язвительно улыбался. Леди Ларина, поприветствовал он меня с уничижительным прищуром, выглядите прекрасно. Умеете вы производить неизгладимое впечатление, вас сложно забыть. «Глядя на вашу очаровательную внешность, даже не догадаешься, что вам под силу уничтожить группу зомби». «Не скромничайте, Гевар, вы производите не меньшее впечатление. Ваша улыбка, похожая на оскал, способна отпугнуть любую нежить. Интересно, она действует и на девушек? Иначе почему вы до сих пор не женаты?» — ответила я, отплатив той же монетой вас настолько сильно интересует моя скромная персона, что вы разузнали о моем семейном положении?» После короткой паузы эхом вторил мне Гевар, смакуя каждое произнесенное слово. Я бросила на него негодующий взгляд, чувствуя, как кровь приливает к щекам. «Не стоит заблуждаться. О вашем тяжелом характере не судачит только ленивый». Лицо Гевара перекосилось. «Научитесь следить за своими словами, госпожа ведьма. Будь я вашим мужем, устроил бы вам трёпку. Она не ваша жена, не забывайте об этом, Гевар». Резким тоном поставил его на место Демиар. Глава магического контроля открыл рот, чтобы ответить, но замер под испепеляющим взглядом Демиара. Кадык на шее Гевара нервно дернулся, и он плотно сжал губы. Поняв, что его верный слуга проигрывает в молчаливом противостоянии с ведьмаком, его святейшество кашлянул, привлекая к себе внимание. «Демиар, представьте мне, пожалуйста, вашу спутницу». «Ваше святейшество, моя супруга, ее темнейшее сиятельство Ларина Айнхорт», произнес Демиар без тени заискивания в голосе. Я протянула жрецу руку, и он пожал ее. После завершения приветственного ритуала я попыталась отдернуть руку, но жрец сжал мои пальцы сильнее». Змея на его кольце блеснула хрустальным алым глазом, выпустила крошечные острые клыки и больно цапнула меня. Я вскрикнула от боли и резко отдернула раненую ладонь. На коже выступили две маленькие красные капельки. Демиар осторожно осмотрел мою руку и стер кровь. «Отдайте мне вашу прожорливую змею, я ее уничтожу!» Затопал лапками на моем плече фуфырь, свирепо глядя на жреца. «Прошу, не гневайтесь, великий фамильяр!» — польстил жрец ему, распознав в нем древнюю диковину. «Артефакт случайно сработал. Ваша подопечная едва ли обиделась на меня, правда, леди Ларина?» Жрец посмотрел на меня, как ни в чем не бывало. «Хоть убейте меня, я не верила в случайность, но и открыто возразить жрецу поостереглась, мне у него развод выпрашивать. Все в порядке, фуфырь!» ответила я, стараясь не обращать внимания на неприятный зуд от укуса. Гевар не смог удержаться от комментария. «Леди Ларина, вы настоящая неженка. Не понимаю, как вы окончили боевую академию, если не в силах стерпеть незначительное неудобство». «Не прекратишь оскорблять мою жену, и я посмотрю, на что ты способен, когда вызову тебя на магическую дуэль», пригрозил ему Демиар, не повышая голоса. Он слегка сжал мою ладонь, Показывая, что он рядом и поддерживает меня Я бросила на него благодарный взгляд Кивнув Гевару и жрецу, он потянул меня за руку за собой И вместе со мной вошел в зал переговоров Наше появление оказалось подобно внезапному взрыву фейерверка Лорды в немом ужасе смотрели на нас Очевидно, их поразил наш несколько необычный внешний вид Который не соответствовал дресс-коду В этот момент я поняла, насколько бы нелепо выглядела среди элегантно одетых мужчин, а так нас уже было двое. Демиар волновался за меня гораздо сильнее, чем показывал. Он заботился обо мне в своей непрошибаемой манере. В его глазах я осталась той беззащитной девушкой, которую он был вынужден покинуть, и которая не захотела после свадьбы его видеть. Расставшись с ним, я наложила магический запрет на получение от него писем, Требуя навсегда оставить меня в покое. Первая брачная ночь выдалась невыносимо тяжелой, и после нее мне было недообъяснений. Демиар выполнил мою просьбу и не показывался мне на глаза. Он так и не узнал об истинной причине, почему я изгнала его из своей жизни. Я настолько разволновалась перед встречей с советом, что чуть не забыла сделать безразличный вид. Подосязаемую тишину мы с Демиаром прошли в центр комнаты. Там, за огромным круглым столом, сидели влиятельные лорды, и все они внимательно смотрели на нас. «В каком виде вы явились на совет?» — строго спросил лорд Вельдус, поднимаясь со своего места. Он иногда замещал Демиара на заседаниях совета. Его громкий голос прозвучал подобно удару молота по наковальне. «Вас обокрали? Похитили вашу нормальную одежду?» — подхватил лорд Филан, влиятельный член Совета. «Что за балаган вы устроили?» «Демиар, почему ты и твоя супруга выглядите неподобающе?» — с осуждением спросил лорд Костеллос, выскочкой Совета. «Мы не взяли с собой багаж», — лаконично ответил Демиар. «Вы нас тут за глупцов держите?» — фыркнул лорд Филан. «Неужели по пути вам не встретились магазины?» «Допрашивайте свою жену, лорд Филан», — припечатал Демиар. «Я не стану перед вами отчитываться». «Нет, я настаиваю на объяснении», — не унимался тот. «Делайте это за дверью». «Я член Совета». «Я возглавляю его». «Это не дает вам права...» «Прекратите, Филан», — сдержанно одернул его старый лорд Грейсворд. «Хватит с нас пустых разговоров». Демиар с удовлетворением посмотрел на них, а я в это время осматривала зал. Массивные колонны, высокие окна, залитые светом и тяжелые портьеры — все это должно было внушать почтение и уважение к совету. Однако на самом деле лорды не выглядели такими уж пугающими. У некоторых из них были слишком пышные усы. Крикливый лорд Филан с залысинами напомнил мне старого капризного кота — Под Лиза Костелус в костюме яркой расцветки походил на экзотическую птицу. Дверь снова открылась, и в зал вошли его святейшество, верховный жрец и магистр Гевар. Они, наконец, закончили секретничать и присоединились к нам. «Без нас не начинали?» — самодовольно улыбнулся Гевар. «Тоже мне умник выискался. Без них бы и не начали, ведь они члены Совета». «Весьма мило, что вы все-таки пришли». Сурово произнес лорд Грейсворт. Он никому не делал поблажек. «Почему на совете присутствуют чужаки?» С усмешкой спросил Гевар, не желая сдаваться. Демиар прервал его. «Довольно красноречие», — твердо произнес ведьмак. «Садись за стол, пора начинать». «Согласен с Демиаром», — сказал верховный жрец, направляясь к своему креслу. «Господа, давайте успокоимся и начнем заседание». Святейшество повернулся ко мне и указал на возвышение, похожее на небольшую трибуну, где обычно слушают желающих выступить.